Глава четвертая. Сильнее логики. Я тебя когда-нибудь подводила? Ну, скажи мне. Правильно, ни разу. Так какого вот черта ты мне сейчас мозги компостируешь? Света мрачно слушала владелицу небольшой транспортной компании, которая доказывала ей, что дело предстоит невозможное и невыполнимое. Практически нереальные. А ее собеседница не глава речной полиции. И в такие кратчайшие сроки все подготовить не может. Небольшое уточнение не может за цену, озвученную два часа назад. Дети, столкнулись с такими трудностями, что просто ах! Ну, в общем, торговалась козадраная. Я в курсе. И то, что праздник, наоборот, должно простить работу. По реке сегодня тысячи посудин ходят туда-обратно, в том числе и ночью. не добавить пару наших с тобой красивых очных траванчиков не составит труда. Я знаю, что списки подают заранее, только мы и раньше не всегда так делали. Ну что ты мне сказки рассказываешь? Какая на хрен наценка за сложность? тебе всего два звонка сделать надо сначала одно любовница а потом второй ну какие риски обычный провоз груза как и всегда но Не нехрена ли надбавки против за срочность за такие деньги ты мне весь свой бизнес с потрохами продать должна половину и точка но знай твоя жадность тебя погубит Место встречи там, где обычно выгружала мои товары. Сегодня мне нужно плыть в обратную сторону. Все, пока. Торгашка грёбаная Выругалась Света после завершения разговора. Так, что там у нас дальше? Колонна рефрижераторов. По документам со скоропортящимся грузом из Нижнего Новгорода. Правда, с казанскими номерами. Уже несется на всех парах и часа через два-три будет на месте. Два речных трамвайчика с раздвиженной палубой и переоборудованным трюмом будут уже готовы. Конечно, для ее партнера по нелегальному бизнесу станут большим сюрпризом тяжелые МПД с комплектом пилотов. Но тут уж ничего не поделаешь, деваться ей будет некуда. Она совсем погрузилась в свои мысли и забыла, что в кабинете находилась Евдокия, зашедшая к ней по рабочему вопросу. «Прошу прощения, Баяриня, но мне казалось, что мы отошли от подобных дел. Клан предоставил вам хорошие контракты, и мне думалось, что мы не вернемся более на эту стезю». «Я тоже так думала», — вздохнула Светлана, — «но меня очень попросили кое-что провести». «И кто же был, настолько красноречив, что смог вас уговорить?» С небольшой иронией в голосе спросила глава СВ Рода. ярославе Гордеева», — бургнула Светлана. «Однако не успели мы насладиться тихой размеренной жизнью, как они нас уже втянули в очередные разборки, как я понимаю, межклановые, проницательно спросила Евдокия. Что-то вроде того». — неопределенно ответила глава рода. — Надеюсь, вы не собираетесь принимать участие в этой авантюре, учитывая вашу беременность. — Ну, за кого ты меня принимаешь? — возмутилась Светлана. — Конечно, я не собираюсь. Только одним глазком посмотрю и сразу домой. — Я надеялась, что ты хотя бы весь срок беременности проведешь спокойно. С обреченностью в голосе проговорила Евдокия. А то, что глава безопасности перешла на «ты», говорила об очень сильном волнении. «Не волнуйся», — успокаивающим тоном ответила Света. «Это же первая беременность, срок совсем маленький, и я не собираюсь вылезать во что-то смертельно опасное». «Правда?» — скептически приподняла бровь глава СБ. «А какой, ты говоришь, груз надо перевести — Вообще-то не говорила, — хмыкнула та. — Но речь всего лишь о сотне тяжелых МПД. — Неужели Городева испытывает проблемы с легальной транспортировкой своих доспехов? — удивилась Евдокия. — Там, куда им надо, легально не подъехать, — фыркнула глава рода. — Боюсь спросить, куда же им надо. С явной настороженностью поинтересовалась ее собеседница. — В центр столицы. — Желательно поближе к Кремлю. Притирку к стенам, так сказать. Невозмутимо ответила Светлана. Возникла пауза, во время которой глава службы безопасности Рода несколько раз открывала рот, порываясь что-то сказать, но, видно, набор матерных фраз, готовых вырваться из уст в первую очередь, ее не совсем устраивал. Поэтому рот все-таки безмолвно закрылся, и спустя короткое время евдоке все же выдала я прикажу подготовить наши мпд десять адамантов плюс ваш доспех судя по эмоциям на лице сказать она хотела явно другое не литературные и непечатное выражение я не собираюсь ни с кем сражаться хмыкнула света «Конечно! Сотни штурмовиков просто на экскурсию собрались, полюбоваться красивой ночной подсветкой крепостных стен, с явным переизбытком сарказма», — ответила СБшница. «Как и мне, — подсказывает мой опыт, — вам тоже желательно делать это в полном боевом облачении». Светлана промолчала, не желая спорить с женщиной, верой и правдой служащей боярскому роду уже многие десятилетия и годящиеся ей в бабушки. Хуже доспеха точно не будет, решила она. А Евдокия, не получив дополнительных указаний, поклонилась и вышла из кабинета, оставив свою молодую главу наедине. «Молчи и даже не дыши!» — негромко приказала ей Вита. Алена и до этого не особо открывала рот, а после приказа честно попыталась даже дышать через раз, с любопытством поглядывая, как Роза проходит очередную сигнализацию. Этот тоннель перекрывали датчики движения со встроенной камерой. За спиной девушек... уже стали самые зловонные и безопасные части пути. Дойдя до определенной точки, Вита пробурила им путь на верхний уровень. Сделала она это очень аккуратно и практически бесшумно, используя силу молнии, адептом который являлась, находясь в ранге бета. Интересные и явно адаптированы под такой случай боевое полетение в виде метровой наэлектризованной окружности, соприкоснулась с верхней частью канализационной трубы и с небольшим шипением вгрызлась в бетон. Дыма и пара было многовато, но полумаска с фильтрами справлялась с этой проблемой. С первого раза пройти бетонное перекрытие и толщу земли над головой не получилось, и энергетическое кольцо пришлось обновлять четыре раза. Роза с помощью мага-формы воздуха все это время ловила падающие с потолка куски бетона, земли и камней, не давая им падать в жижу и поднимать фонтан из брызг. Хоть и стояли девушки по поясу в дерьме, но быть забрызганными по самую макушку совершенно не хотелось. Используя силу источника, лазучица время от времени посылала в рукотворную шахту сканирующую магическую технику и, определив, Что осталось в усилие усилии, отстранило Виту от дела и принялась работать самостоятельно. Взобравшись на плечи своей напарницы, Роза поднялась по этой рукотворной шахте, полностью скрывшись почти в двухметровой вертикальной скважине. Что она там делала, Алена не видела, но, как ей пояснила Вита, сейчас она аккуратно, с помощью обычной дрели, просверлить небольшое отверстие и через микрокамеру на конце тонкого гибкого провода глянет, что творится в коммуникационном коллекторе, по которому они будут пробираться дальше. Как оказалось, они все-таки ошиблись с расчетами. Свою шахту нужно было бурить на полметра дальше. В тоннель, напичканный кучей силовых кабелей различного назначения, пришлось втискиваться через полуметровый проем Продираясь сквозь плотную вязку проводов, в принципе, справились без особых проблем. По техническому тоннелю пробирались со всей возможной осторожностью. Здесь уже были установлены различные инфракрасные датчики, а через каждые 100 метров имелись камеры, которые ненадолго выводились из строя с помощью различных специальных устройств, идущих впереди розы. У девушек даже оказался с собой беспилотный дрон, снабженный сканером, и с его помощью они иногда проверяли маршрут. Потом им снова пришлось бурить очередную шахту, только теперь вниз. Полностью отключив, две ближайшие камеры приступили к работе. До времени у них было меньше часа до момента, когда команда техников, получив сигнал поломки, вышлет на проверку поврежденного участка свой беспилотник. Под ногами на глубине примерно двух метров оказалась проложена теплотрасса. В этот раз с расчетами не ошиблись, выйдя практически по центру очередного тоннеля. Вита снова применила энергетическое кольцо, правда, поменьше диаметром, и огромный пласт земли обрушился вниз после применения розой воздушного кулака. Просто спрыгнуть в этот колодец оказалось мало. Необходимо было закрыть дырку по центру коммуникационного коллектора, иначе любому сразу станет понятно, что ни одна крыса не способна на такой подвиг. Но проблему решили заранее, выперев из бетонного пола большой метровый круг и откатив его в сторону до начала основных работ. Вита спускалась в последний и поставила тяжелый бетонный диск на место. Как она справилась в одиночку, Алена не знала. Когда она помогала Розе откатывать его в сторону, то им даже вдвоем было сложно. Но все-таки веса в бетонной конструкции было килограммов сто, не меньше. И даже в боевом режиме сделать это было весьма тяжко. По теплотрассе шли около часа. И это оказалось почти легкой прогулкой. Немного хлюпающей воды под ногами, узкое пространство между массивными трубами и, слава богу, никаких датчиков. Их наличие проверили заранее с помощью дрона, хотя управление беспилотником в этом месте слишком узком для полета такой техники доставило Розе большие проблемы. В отличие от коммуникационного тоннеля, хорошо освещенного, здесь царила... Практически полная темнота, перемежаемая редкими и тусклыми лампочками. Повышенная влажность и горячий пар, вырывающийся на поверхность из микроскопических трещин в горячих трубах, окрашивали восприятие окружающей обстановки, преимущественно в мрачные тона. Но здесь все же было намного легче, чем пробираться по поясу в нечистотах, Под ногами часто попадались квадратные металлические решетки, скрывающие под собой вход в очередную часть канализации. Над одной из них роза и остановилась. Начинался еще один этап маршрута, последний, перед финишным рывком. Как объяснили Алене девушке они могли добраться до Кремля с помощью коммуникационного тоннеля и по теплотрассе, Но в местах выхода на нужный им уровень все нашпиговано средствами контроля настолько плотно, что их отряд засекут моментально. Более удобные и специально для этого сделанные переходы между различными уровнями подземных тоннелей также находятся под постоянным контролем, поэтому они вынуждены были пробивать свои ходы. Канализационный коллектор после теплотрассы оказался таким же вонючим, как и первый на их пути. Поймав себя на этом сравнении, Алена мысленно усмехнулась, как будто такие места могут отличаться в лучшую сторону и способны заблагоухать дорогими французскими духами. Когда Роза рассказала о проблемах с главой клана, Алена, не раздумывая, согласилась помочь. Иначе и быть не могло, это же ее княгиня, которую она обязана защищать. Девушка больше удивила перевоплощение Розы из технички, входящей в бригаду, обслуживающую ее робота на турнире, в лазучицу, работающую в службе безопасности клана. Странно, что девушка и на турнире носила такое же имя, что и сейчас. Интересно, это рабочий псевдоним или настоящее? Подумала она тогда. Они уже поднялись из тоннеля с нечистотами в старинную ливневую канализацию. И сейчас Алена смотрела на аккуратную, неторопливо работающую розу, взламывающую датчики сигнализации, стараясь перехватить контроль над охранной системой. В этом деле ей помогал дрон и планшет с кучей программ и необходимых примочек. Она уже ковырялась минут сорок, желая обмануть и скинных пытаясь присвоить их группе статус техников, отправленных на устранение сбоев в аппаратуре наблюдения. Еще до спуска в эти подземелья девушки поставили Алену перед фактом, что в случае необходимости она станет прикрывать отход основной группы. Это ее ни капли не смутило, и помимо силы источника она могла рассчитывать на плазменное автоматическое ружье и два пистолета, более удобных для использования в ограниченном пространстве. В довеском шли пять гранат, две из которых были повышенной мощности, являясь, по сути, артефактами, начиненными огненной магией и способными снести небольшой двухэтажный особняк. Применять их в тоннелях крайне не рекомендовалось. Огненная волна накроет на сотни метров в обе стороны. Точно такой же боекомплект несли на себе остальные напарницы, и все три девушки прекрасно понимали, что если войти по-тихому, шанс еще есть, то вот выйти будет большой проблемой. Их ожидали последние метров пятьсот пути, в конце которого по неприметной лестнице наверх Они должны выйти в подвалы казарм кремлевской охраны. Будет весело, если после всех их мытарств они окажутся под дулами плазменных оружий в окружении рот и воительниц. Не исключено, что те, несколько часов отслеживая их перемещения уже сделали ставки, дойдут ли лазутщицы до цели или нет». Для защиты такого города их немного. Но это все же не простые роботы. И семь десятков армагеддонов способны устроить нам такое веселье, что мало не покажется никому. Голос Мирославы звучал спокойно, просто констатируя факт. «Ну, хоть не нервничат, и то хлеб», — подумала про свою сестру Ярослава. Стало более понятно по остальным силам. продолжила Амира доклад. Охрану аэродромов взяли на себя Кайсаровы и Морозовы. Плюс два десятка сверхтяжей. Штурмовики Орловых и Львиных перекрыли все въезды в Москву. Слава Богу, наша посылка проскочила и почти на месте. Кстати, Белезина рвется лично поучаствовать в предстоящей операции. Я ее в курс пока не вводила, но она, девочка, не глупая и явно дважды два уже сложила. Начальница центра по подготовке пилотов вздохнула и нерешительно проговорила. Я все же сомневаюсь в необходимости штурмовать такой объект. Что конкретно творится, мы до сих пор понять не можем. не наш клан единственный, кто готов на решительные действия. Большинство остальных — ни рыба, ни мясо. И дальше десанта над своими поместьями — В качестве явной демонстрации они не идут. решительно поддержать нас готовы только Вяземские и Демидовы, а Масальские, как и многие остальные, хотят подождать официального обращения из Кремля. Про остальную мелочь вообще молчу. Боярские роды и мелкие кланы затихарились и выжидают. Уже без слов понятно, что происходящее в Москве явно участвует несколько великих, и часть сильнейших кланов. Но даже если они умудрились каким-то образом захватить в качестве заложников глав других кланов, это не спасет их от мести, если те пострадают. А значит, навредить им они не могли. Возможно, эта Мария задумала какую-то показательную акцию. Если это так, то своей авантюрной атакой мы только опозоримся – и получим ответный удар. На наличие такого количества армагеддонов полностью нивелирует наш первоначальный план по штурму окраин города и прохватываем ПД с флагами, барабанами и большими транспарантами в сторону Красной площади. Выдав весь этот излишне разгоряченный спич, ее сестра замолчала, а Ярослава, переложив телефонную трубку на другое ухо и потеряв слегка левое, Которому и достался весь этот монолог, задумчиво сказала, что-то я не помню, чтобы мы обсуждали с тобой использовать флаги, барабаны, да еще и совместно с транспарантами. «Это я для красного словца сказала», — фыркнула Мира. «Но, по-моему, нашу авантюрную атаку не хватает обставить именно таким антуражем, чтобы смертью наших девчонок смотрелась красиво и героически». Смерть может быть и не героическая а красивая она не бывает никогда. Главное, чтобы не напрасная, и они своей атакой отвлекут внимание от основного удара. Мне нужен бой на крайне, пусть сконцентрируется на нем. Три отвлекающих удара, наш, Демидовских и Вяземских. Думаю, этого будет достаточно. — Для чего достаточно? — со вздохом спросила Мирослава. «Для того, чтобы прояснить обстановку», — спокойно ответила та. «И я абсолютно точно уверена, что если бы императрица задумала какой-то показательный номер, его уже показывали бы по всем центральным каналам. Но у нас полный обрыв связи со всеми главами, и даже охрана на Красной площади безмолвствует. Да значит... Дело хуже, чем пытаются представить те же сильнейшие массальские. Позиция страуса меня не устраивает. Один раз я уже смолодушничала и не доработала. Но в этот раз такого не будет». Последние фразы она сказала жестким и бескомпромиссным тоном, пресекая возможные споры своей сестры. Но та и не спорила, только успокаивающе проговорила. Нород, хватит винить себя в смерти любославы. Ты тогда сделала все, что могла, предупредила о возможной подставе, просила взять с собой дополнительную охрану, и это она приказала тебе не лезть и оставить все как есть. Твоя совесть абсолютно чиста, а в ее смерти виновата собственная гордость и избыток благородства по отношению даже к врагам. «Нет, не чиста». Я должна была наплевать на приказ и подстраховать свою сестру. Но я приунула на такую возможность. И сегодня в такой же ситуации находится Ольга, дочь Любославы, моя племянница, и наша с тобой глава. Да, мы не знаем, что происходит, но, возможно, ей срочно требуется помощь. А мы тут с тобой лясы точим и чего-то там боимся. Ничего-то там... проворчала Мирослава, а вполне конкретной вещи. Я боюсь поставить клан на грань уничтожения, если мы с тобой ошиблись. В иллюминаторе самолета было видно черное ночное небо с проблесками звезд, а далеко внизу, под крыльями железной птицы, проплывал облачный океан, окрашенный в мрачный серый цвет. Картинка за окном никак не хотела окрылять Вдохновлять или просто придавать уверенности. А ей она жизненно необходима, ибо, принимая решения, она опирается на эмоции. А они никогда не были хорошими советчиками. Вздохнув и вернувшись в реальность, ждущая ее ответ о сестре, уверенно проговорила. Гадать можно до бесконечности, а значит, вспомним старинную присказку. Лучше что-то сделать и жалеть об этом. чем ничего не делать и сожалеть об упущенном. Так что соберись и давай за работу. — Хорошо. Ты где планируешь совершить посадку? — Планирую выпрыгнуть в МПД, поближе к центру города, — хмыкнула она. — ты Авантюристка! — поддержала в веселье ее сестра. — Самолет собьют раньше. Мы... Когда над усадьбой десантировались, и то служба ПВО нам весь мозг вынесла своей истерией Я уже думала, что палить начнут. Но, видно, количество целей их смутило. Хорошо, хоть остальные кланы согласились на такой шаг и действовали одновременно с нами. Хотя, если бы и защитницы города получили четкий приказ, нам бы досталось по полной. Ну, я дождусь... Парой предупреждений и выпрыгнул вместе с ротой штурмовиков. А пилоты развернуться и полетят в Новгород. — Ладно, тогда удачи тебе. — И тебе. Побращавшись с Мирославой, она бросила трубку телефона на аппарат дальней связи. И, откинувшись в кресле, решила вздремнуть. А то впереди ждет более чем насыщенный день. И когда еще придется спокойно поспать? — Неизвестно. Сработали датчики. Они спустились за нами и, судя по скорости срабатывания сигналов, вперед запустили дронов. Помощница озвучила очередную проблему спокойно и без нервов. Марина на секунду обрадовалась, что в свое время не поленились и протянули и проводные сигналки под деловым центром, опутав все подземные тоннели своеобразной паутиной на несколько километров, начиная от здания, и ненадолго задумавшись уточнила. «Беспилотники запущены в автоматическом режиме, правильно?» «Конечно, в таких местах сигнал далеко не проходит». по их плану, обнаруживший нас дрон, не вернется. И они пойдут именно тем маршрутом где пропал беспилотник. — Значит, надо, чтобы пропало сразу несколько, — проговорила глава СБ. — Отправь людей на последнюю развилку. Пусть поставят небольшие заряды. Выиграм еще немного времени. — Какого черта они привязались? — завела она мысленный монолог. правда вариантов не так уж и много хотят вернуть артефакт или им позоресно нужна романова либо одновременно обе причины может оставить оба возможных варианта где-нибудь в уголочке пускай берут и успокоятся на этом догнавствусливою идею решила что такое оружие артефакт блокирующий источник она даст в посыли уничтожить сами им пригодится Прошло уже два часа, как они спустились в подземную коммуникацию Москвы. Гордеевы были не единственные, кто нашпиговал нижние уровни города своими датчиками. Без особого внимания были оставлены только канализационные коллекторы. В условиях повышенной влажности и агрессивной среды ни один датчик долго не жил. Да и пользоваться этими путями — последнее дело. Но их отряд не брезговал. И такими маршрутами. Благо, что экипировка позволяла. Хотя даже в специальных костюмах приятного в этом было мало. Лучше всего себя чувствовали латницы в легких МПД. Им пока удавалось выбирать дорогу так, чтобы доспехи проходили даже в самых узких местах. Многоуровневые тоннели занимали гигантские площади и тянулись на сотни километров. полные карты всех коммуникаций, наверное, не было ни у кого. Никто же не планировал бегать под городом на большие расстояния. Обычно на случай экстренной эвакуации прорабатывали несколько маршрутов на пару километров, и, по идее, этого должно было быть достаточно». а путь до центра города, проложенные Ритой, был весьма схематичен и не гарантировал, что они действительно смогут без проблем дойти до нужной точки. Спустя час оживилась идущая впереди Вероника. «Авангард» тоже использовал дронов, заранее отслеживая возможные препятствия и различные скрытые датчики. «Нас ждут». Ведущий дрон успел передать ведомому засветку из десятка целей, прежде чем был уничтожен. Расстояние 600 метров, легкий МПД. Отправила повторную пару, но они пока не добрались. «Зараза! Как быстро просчитали направление и нашли нужный уровень!» — подумала Марина. «Нужно было все-таки разделиться на несколько отрядов и выбираться разными маршрутами». Но мне захотелось удержать все силы в кулаке на случай прорыва. Вот случай представился». Она не успела отдать очередной приказ, как впереди раздались выстрелы плазменных ружей, впрочем, быстро прекратившиеся. «Четверка дронов уничтожены», — лаконично одолжила Вероника. «Сейчас на поверхности активно стягивают все силы к точке обнаружения». А ко всем возможным выходам из подземелья устремились отряды противника. Быстро. И самое главное, незаметно выскочить из кольца практически нереально. Прорыв возможен, но толку от такого шага немного. Будут висеть на хвосте и все равно встретят уже гораздо большими силами. Прорваться, оставить заслон, оставшихся людей разбить на отряды и отправить в разные стороны. В секунды, покатав последнюю мысль в голове, решила, что другого выхода